Глава 2. Возвращение домой Кирсана Кайфата после Нолдской авантюры, а называть операцию по захвату жизненно важных для молодого государства секретов как-то иначе он отказывался даже мысленно, прошло вполне буднично и спокойно. Троица авантюристов напрыгающим по волнам кораблике без происшествий добралась до места встречи пересила там на пузырь и уже в относительном комфорте все таки первое воздушное судно империи было маловато долетело до старого геварта а там там натряхнувшего безрассудной стариной правителя опять навалились скучные государственные дела Нет, разумеется, Грозному владыке пришлось выслушать немало упреков от членов ближнего круга, ошарашенных выходкой своего господина. Даже первый министр, все еще опасающийся лишний раз обращать на себя внимание кайфата, и тот попенял императору на излишнюю тягу к риску. Что уж говорить про остальных затянувших за унывную песню про обязанности монарха и долг перед народом. И ведь не поспоришь, они были правы. Как прав был Кирсан, который ради одной только возможности вырваться из тупика незнания не побоялся поставить на кон свою жизнь и победил. А победителей не судят. Жаль только отодвинуть прочь заботы ради вдумчивого изучения добытых материалов и последующих магических опытов никак не получалось. Обладание ресурсами целого государства хоть и сильно расширяло возможности Керсана как исследователя магической науки, но в то же время налагало на него серьезные ограничения. Всегда есть список дел, который никак нельзя отменить или перенести на более позднее время. Всегда есть распорядок, под который приходится подстраиваться и которому необходимо следовать. Империя только-только завершила тяжелую завоевательную кампанию, которая заметно ослабила страну. И теперь внимание государя требовало не только предстоящая борьба с остатками сопротивления на захваченных территориях, но и необходимость восстановления разоренных земель, борьба с голодом, разрухой, беззаконием. Спихнуть проблему подобного масштаба на советников и помощников не получится. Пока Кайфат отсутствовал, в двух провинциях, граничащих с стеклянной пустыней, случился мятеж. Местные барончики, не иначе как науськанные длинноухими, вдруг решили выразить недовольство политикой императора-мага и напали на размещенные в их вотчинах гарнизоны Северной армии. Хотя восстание и удалось быстро подавить силами шипов и клана Серебряной Луны, не дав ему перерасти в нечто большее, считать вопрос закрытым Керсан не спешил. Расследование случившегося он взял под личный контроль, и Чиро Куниши теперь каждые три дня докладывал о результатах. А ведь своего часа еще ждали накопившиеся бумаги, прошения, письма, предложения и воззвания. Просили об аудиенции советники и придворные, именитые маги и влиятельные воины, представители сословий и цеховые старшины, послы иностранных государств. А еще, Мархус побери, у Кирсана была семья, сын, и обделять их вниманием тоже было нельзя. Впрочем, седмицы через три после возвращения Кайфата в старый Гевард произошло нечто такое, из-за чего планы все же пришлось менять и многое откладывать на потом. В столицу империи прибыл чрезвычайный посол восточного Кайена и привез предложение, от которого никак нельзя было отказаться. Торгаши из страны, лежащие за стеклянной пустыней, без военных угроз и каких-либо дипломатических усилий со стороны Кайфата, вдруг изъявили желание стать частью молодого и чего уж там скрывать агрессивного государства. Мало того, что они привезли предложение одним махом увеличить территорию империи почти в полтора раза, так еще и про дары не забыли. Золото, артефакты, предметы искусства. Подарков оказался целый грузовой пузырь. Все это было настолько хорошо, что даже ответные просьбы хозяев восточного Каена не показались чрезмерными. Торгаши, слишком увлекшиеся помощью повстанцам в пяти королевствах и теперь потерявшие доступ на тамошние рынки, жаждали защиты от гнева перворожденных, мечтали об участии в восстановлении земель бывшего Харна и очень хотели равных прав с имперцами во внутренней торговле. Отвечать отказом на подобное предложение было бы совершеннейшей глупостью, вот Кирсан и не стал совершать подобных ошибок. Разве что спросил у посла внезапно. — А вы уверены, что назвали все причины, побудившие вас пойти на столь сложный и необратимый шаг? Намек на неприятие самой идеи возможного разрыва достигнутых договоренностей прозвучал достаточно угрожающе, но гость из восточного Кайена сделал вид, будто и не заметил этого предупреждения. — Ваше императорское величество! ваша проницательность может соперничать лишь с вашим могуществом. С поклоном ответил посол и с немного натянутой улыбкой продолжил. Богатство восточного Кайена известно далеко за пределами Сардуора. И пусть наше государство не столь влиятельно, как Джуга или любая другая страна протектората, свою славу оно заслужило. Однако там, где достаток, там и зависть, желание разбогатеть за чужой счет. Ранее мы справлялись с угрозами своими силами, вербуя наемников. Посол замолчал. — И что же изменилось? — уточнил Кайфат. Посол впервые за весь разговор посмотрел прямо в глаза Кайфату появился молодой влиятельный политик, огнем и мечом расширяющий границы своего молодого государства. И если сегодня проигнорировать его устремление, то завтра или послезавтра, неважно когда именно, восточный Каен станет его следующей целью. Собственно, чтобы понять это, не надо быть политиком, достаточно просто посмотреть на карту. Гость из восточного Каена неловко даже как-то заискивающе улыбнулся. Кирсану ничего не оставалось, кроме как кивнуть с каменным выражением лица. «Хорошо, когда ближайшие соседи настолько высоко оценивают твои способности. Выше, чем оцениваешь их ты сам». Организации торжественной церемонии по присоединению Восточного Каена к империи Сырдуор или воссоединению Западного и Восточного Каена отношение к происходящему зависело от точки зрения. Занялся Курам-Грасуом. Лидер партии роялистов взялся за дело с пылом Неофита, дорвавшегося до настоящего дела. Аннексия Юга за Рока и Саурмы, завоевание Харна, ничто не отмечалось столь же пышно как вхождение восточного каена в состав империи ссардуор. Поначалу кирсан планировал участвовать в подготовке к торжествам наравне с курамом, но чем глубже вникал в вопрос, тем меньше ему хотелось этим заниматься. Выбор места проведения мероприятия, составление списка гостей и списка выступающих, работа с пропагандистами Мигуля «Шесть струн» и проповедниками горука вот лишь малая часть забот организаторов, забот очень важных и вместе с тем абсолютно неинтересных для кайфата и в какой-то момент он попросту отошел в тень, самоустранился, вернувшись к привычным делам императора-мага. Точнее, делу, немного подзабытому, но внезапно всплывшему на поверхность именно в связи с появлением посольства Восточного Каена. Речь идет о странноватой истории с попыткой ограбления королевской сокровищницы Змееногом. И пусть с порождением бездны Кирсан разобрался сразу, причины его самоубийственной попытки ограбления оставались невыясненными. Да, император поручил Канду докопаться до истины, но особых иллюзий на этот счет не питал. Сложно найти то не знаешь чего, особенно когда и без того полно других обязанностей. Но Кайфат недооценил способности Канда, Его упертость и умение нестандартно мыслить. Рырга знает, как он до этого дошел, но в одной из ножек кресла старинной работы молодой маг обнаружил непонятного назначения сферу. Белую, немного неровную и даже бугристую, на ощупь похожую на кость и лишенную, характерной для артефактов магической ауры. Какое-то время Кант пытался разобраться с ней самостоятельно, рассчитывая вручить владыке не только свою находку, но и ответы на неизбежные вопросы. Однако, несмотря на все старания, потерпел фиаско. И сразу по возвращении Кирсана с передал сферу своему наставнику. Находка Кайфата заинтересовала. И он честно потратил несколько часов на попытки разгадать ее секрет. Но разыскиваемая змеиногом вещица оказалась крепким орешком, и в конце концов владыка тоже сдался, отложив ее до лучших времен. Наверное, загадочная сфера так и валялась бы в хранилище артефактов среди зачарованных предметов всех размеров и форм, всеми забытая и никому не нужная, если бы посол восточного Каена уже под конец переговоров вдруг не поднял тему Ордена Памяти. Как оказалось, разведка торгашей пристально следила не только за военными успехами правителя молодой империи, но и за тем, какие решения тот принимает во внутренней политике. Поэтому странная нелюбовь Кирсана Кайфата к жрецам Орреса, особенно творящих обряды в старых храмах времен постройки еще до принятия скипетра, не могла укрыться от их глаз. И мастера тайной войны начали расследование. Расследование, которое закончилось штурмом тайного молельного дома и полноценной битвой с жаждущими смерти фанатиками. О жертвах сторон посол умолчал, зато передал Кирсану в дар еще один костяной шар. Чуть меньшего размера, но в остальном, как выяснилось позже, почти идентичный уже имевшемуся у Кайфата. Что это и для чего нужно, гость с восточного побережья не имел ни малейшего понятия, однако из допросов пленных знал, что вещь эта весьма ценная и важная для иерархов Ордена Памяти, а значит, вполне достойная стать подарком для императора Мага. И у Кайфата не оставалось иного выхода, кроме как опять вернуться к исследованию таинственных костяных сфер. Наставник «А ты уверен, что в подобных предосторожностях действительно есть необходимость? Ведь в прошлый раз ни ты, ни я ничего не нашли, как не старались?» Спросил Кант, задумчиво окинув взглядом внутреннее убранство нового заклинательного покоя. Отделку зала для занятий особо опасной магией закончили буквально на днях, и в завершенном виде молодой маг его еще не видел. Сетка из черного железа по всему периметру комнаты, сложные симметричные геометрические узоры на полу и потолке, бесчисленные рунные цепочки и руноскрипты на стенах, рядом со входом, за барьером из закаленного стекла, место для мага-исследователя. В столь подготовленных помещениях для занятий магией Кант еще не бывал и потому он искренне не понимал, зачем затевать возню с абсолютно безвредными игрушками именно здесь. «Значит, плохо старались», — поморщился Кирсан, раздраженно массируя набухшие от крови рубцы на лице. С тех пор, как он начал активно использовать иллюзии для сокрытия своего уродства, рано стала напоминать о себе гораздо чаще обычного — ноющей болью, пульсацией, резями. Словно поразившая кайфата магия сопротивлялась любым попыткам исправить ситуацию. В свете окончательной утраты контроля над полухающим в глубине глаз чародейским зеленым огнем, возможный отказ от навыка маскировки сильно портил императору настроение. «Уверен, что все так, но даже представить не могу, что тут еще сделаешь». Можно было бы у Кхола спросить совета, однако я его уже спрашивал, он тоже руками разводит. Немного скучающим тоном сообщил Кант. В успех предприятия он не верил, но ну и прямо сказать владыке. Чтобы тот перестал тратить время на ерунду, он не мог. Оставалось терпеливо ждать, когда наставник дойдет до этой мысли самостоятельно. Однако у Кирсана было иное видение ситуации. Положив одну из сфер в центре заклинательного покоя, он вернулся за барьер, облокотился на пустующий пюпитр и задумался. На минуту или две, после чего с жутковатой усмешкой покосился на ученика и разделился надвое. Точно из его тела внезапно вышла его совершеннейшая копия, неотличимая от императора как под обычным взглядом, так и под истинным взором. — Двойник? Наставник, ты все еще продолжаешь возиться с этим плотным мороком? — удивился Кант. — Не мороком, ученик. Давно уже не мороком. — фыркнул Кирсан и с удовольствием окинул взглядом свое создание. Сотворенный в качестве хитрой уловки искусственный дух давно уже превратился в нечто гораздо более серьезное и важное. Еще неполноценный помощник, но уже и не безмозглый примитивный инструмент, потенциал которого до сих пор не исчерпан. Больше не отвлекаясь на разговор, Керсан выпустил из ауры длинный щуп и погрузил его в область затылка двойника и лишь затем приказал подойти к лежащему на полушару. Бестелесный вполне мог выполнить приказ и без прямого управления, однако Кайфат предпочел не рисковать. Аурная связь с двойником позволяла ему не только контролировать происходящее, но и открывала доступ к органам чувств искусственного создания. И это было самое важное. «Наставник, думаешь, мы ничего не добились, потому что обладаем телами?» — заинтересовался Кант, быстро стряхнув охватившую его скуку. «Учитель...» Повелитель и кумир молодого мага, кажется, опять собирался доказать, что он не зря считается лучшим чародеем в империи. «Нет, Кант, потому что мы живые», — мрачновато сказал Кирсан, полуприкрыв глаза и прислушиваясь к ощущениям. Пока они болтали, двойник приблизился к сфере, медленно опустился, простер над ней руки, И почти без паузы исторг из центров ладони зеленое пламя. Но не взрывающийся сгусток силы, а в виде невесомого полупрозрачного облака, накрывшего костяную игрушку. Побежали томительные мгновения. Если Кирсан был прав, то сфера просто обязана как-то отреагировать на происходящее. Правда, когда Рошак возился с подобной вещицей в своих подземных чертогах, внешних проявлений таящейся в ней магии Кайфат не заметил. Но для того он и связь с двойником наладил, чтобы не пропустить ничего важного. Неожиданно Кирсан почувствовал странную вибрацию энергии, идущую от шара. Ничего неприятного или угрожающего, просто колебания силы, причем едва заметные и слабо ощутимые стихшие столь же быстро, сколь и возникли. Им на смену пришли гораздо более заметные изменения. Вокруг сферы внезапно закрутился белесый дымок, заметный даже сквозь магию двойника. Он густой плотной струйкой поднялся на высоту полусажений от пола, где разделился на две гораздо более тонких нити с утолщениями на концах. «И тогда же стало понятно...» что это никакой не дым, а две пляшущих над полом змеи с одним общим хвостом и отчетливо прорисованным узором в виде перечеркнутого круга на коже каждой из голов. «Шар уменьшается», — вдруг сказал Кант, нарушив тишину заклинательного покоя. Впрочем, материализующаяся в центре комнаты тварь на его голос никак не отреагировала. «Вижу» а теперь от него еще магии веет. Свет ощущаю, немного бездны и кое-что еще, — ответил Кайфат напряженным голосом. Мысленно же он приказал двойнику прекратить обрабатывать остатки сферы магией и отойти на пару шагов назад. Тот немедленно выполнил приказ, но на трансформациях артефакта это не сказалось. Белый шар все так же исходил дымом и таял на глазах, а змеи приобретали все большую материальность. Не дожидаясь приказа наставника, Кант активировал защитные контуры, и вокруг непонятного создания и находящегося подле него двойника развернулись магические барьеры. Однако на связи между искусственным духом и его хозяином сделанное не отразилось. «А ну-ка, если так...» произнес Кайфат, словно не замечая ничего вокруг, и заставил двойника схватиться за змею. Если бы это сделали Кирсан или Кант, то эта затея закончилась бы неудачей, дым не удержать руками. Но призрачная копия императора-мага справилась с задачей до обидного легко. Вот только делать этого, кажется, не стоило». С внезапной яростью двухголовая змея набросилась на двойника, обвела его руки, плечи, грудь, а затем словно бы слилась с его призрачным телом и через магический канал атаковала разум Кирсана потоком образов. Хотя, наверное, слово «атаковало» здесь было не слишком уместно. Очень быстро Кайфат понял, что в случившемся нет злого умысла. Никто не пытался нанести ему вред, просто порождение сферы буквально фонтанировало мыслями, чувствами, эмоциями. Не своими, нет. Ни одно существо не способно одновременно испытывать иступленную надежду и беспросветное отчаяние, безгранично радоваться жизни и ненавидеть окружающий мир, бояться до дрожи в коленях и рваться в бой с яростью берсерка. Кирсан оказался под ударом миллионов чужих переживаний и чаяний, неведомо как накопленных и сохраненных в сфере, грозящих не только свести с ума, но сокрушить таящейся в них силой. «Вот оно что!» Вслух сказал осознавший все это Кайфат и отгородился от потока образов ментальным барьером. Стало легче, но император Мак не собирался ограничиваться полумерами и по каналу к двойнику устремился испепеляющий жар его собственной воли, веры в себя и свои силы, подкрепленный всей мощью источника магии. Уже начавший бледнеть искусственный дух тотчас озарился зеленым огнем, с пугающей скоростью охватившим все его тело. Двойник на время словно бы превратился в элементаля огня, горящего, но не сгорающего проходящего через очищение не столько стихией или древней магии сколько мощью закаленного адскими испытаниями духа. И таящаяся в сфере сила, так неосмотрительно поглощенная двойником, начала стремительно преображаться, теряя окрас чужих переживаний. — О чем ты, наставник? — донесся до Кирсана голос Канта. — Что ты имел в виду? — А что ты сейчас видел? задал встречный вопрос Кайфат. «И видел и слышал, мы словно бы оказались на краю пропасти, заполненной душами людей. Хотя нет, не душами, тенями людей. Каждая из которых чего-то страстно желала, о чем-то...» — медленно ответил Кант, явно погрузившись в воспоминания. «Молила. Ты хотел сказать «молила», — произнес Кайфат резко. В этом шаре была заперта некая сущность плод коллективной веры сотен людей или не людей, чего-то жаждущих о чем-то просящих и ничего не получивших. Веры переспросил кант: Что за скепсис ученик? Деланно рассмеялся Керсан. Вера- это всегда сила, а там где сила, там и те, кто захочет ею воспользоваться. О том, что однажды и он смог воспользоваться силой веры своих последователей, Кайфат пока решил промолчать. Но Кант его словно не слышал. «То есть мы сейчас видели частичку живого бога?» — воскликнул он в крайнем удивлении. «Скорее мертвого бога. Очень-очень злого и очень-очень хитрого», — уточнил Кирсан, криво ухмыляясь. «Потому как вряд ли добрый и честный будет редить бездну с запертыми в ней чужими устремлениями в одежды света». «Согласен?» Кант медленно кивнул. Желание задавать вопросы у него куда-то пропало. А вот Кирсан продолжил говорить. «Но вообще сила эта странная, непонятная. Напрямую работать с ней не только практически невозможно, но и опасно». Если дорожишь ясностью ума, без очистки в огне собственного дара к этой энергии лучше даже не подступаться. Да и особый помощник не помешает. Кирсан покосился настоящего, как ни в чем не бывало двойника, и жестом приказал ему исчезнуть. Как на того повлиял контакт со змеей и ее последующее уничтожение, еще только предстояло выяснить. Но позже. учитель «Но если все так непросто, зачем Рошак охотится за этими сферами? Сил не жалеют?» — вдруг спросил Кант. «А вот это мне бы тоже хотелось узнать», — протянул Кирсан задумчиво. «Потому как набирать мощь можно и без привлечения столь экзотических средств. Или мы чего-то пока не понимаем?» Император Мак встряхнулся, взгляд его прояснился. «Хотя к Мархузу сомнения. Не разобрались сегодня, разберемся завтра. Сейчас гораздо важнее решить, что делать с культом Орриса. Потому как больше я мириться с присутствием этой секты на своих землях не собираюсь». И в подтверждении своих слов хлопнул ладонью по поверхности Пюпитра, как припечатал. Несмотря на недовольство культом Орриса и скрывающимся за ним орденом памяти, сразу начать войну с храмами Кирсан не мог. Здесь, как и во всякой войне, требовалась серьезная подготовка. Каковы реальные силы противника, насколько он готов к долгому противостоянию, уровень поддержки в обществе и есть ли спрятанные в рукаве козыри? Это только основные вопросы, ответы на которые следовало найти. Да что там далеко ходить, если никто даже примерно не представляет, сколько всего храмов Ориса и обеих его супруг находится на землях империи. Понятно, что немало, но сколько точно? Кое-что было в архивах, но спешно организованная Чиро Куниши проверка найденных там сведений выявила серьезное расхождение между написанным на бумаге и реальностью. За полторы седмицы удалось проверить хорошо, если пятую часть указанных адресов Но и тут какие-то храмы оказались разрушены, какие-то переехали в другие, порой весьма отдаленные места, какие-то просто стояли заброшенными или же использовались иными культами. В той же бывшей Саурме ситуации, когда дом двуликого Орриса вдруг становился святилищем Феникса, встречались весьма часто, но бывало и наоборот. В селе или городе обнаруживался всем известный, но нигде не отмеченный храм или молельный дом. В общем, с кавалеристского наскока проблему было не решить. Задача требовала вдумчивости и осторожности, исключающих возможность ухода большей части жрецов в подполье. Радовало лишь состояние дел в Харне. Долгая и кровопролитная война списывала многое, в том числе и разорение храмов. Согласно докладу агентуры Чиро Куниши в Южной армии, счет разгромленным святилищем и капищем двуликого бога шел на десятки. И слава Творцу, что местные не пытались заступаться за священнослужителей. Кое-где изнуренные и измученные жизнью крестьяне наоборот, с явным одобрением встречали громящих храмы солдат-владыки. И, судя по тому богатству, что удалось там захватить, причины ненавидеть жрецов у простого харнского люда все же была. Караван с трофеями в Старый Гевард еще только собирался, но опись груза уже лежала на столе кайфата. Чего там только не было. Серебряная и золотая утварь, старинные книги и свитки, редкие травяные сборы, низкоуровневые артефакты и даже коллекции вин. В имениях мятежных дворян не находили столько богатств, сколько нашлось в храмах Двуликова и обеих его жен. Война с Орисом поворачивалась неожиданной стороной, но радоваться грядущим успехам не стоило. Помимо трудностей с поисками, предсказуемо вылезла проблема нехватки людей. В тайной службе попросту не было столько специалистов, способных справиться с этим поручением императора-мага, и чироку Кунише пришлось снимать подчиненных с других направлений деятельности службы. Очевидно, в ущерб общей эффективности не обошли стороной противостояния с храмовниками и подчиненные Мигуля шесть струн Игорука. Но если люди Министреля и главного пропагандиста никаких особенных хлопот не приносили, все, чего они хотели, это фарлонги, килаты и гильты, то последователи Верховного Жреца пугали своим энтузиазмом. Им было мало участия в сборе сведений о культовых сооружениях, верующих в Двуликово. Они жаждали священной войны. Войны, в которой сгорят еретические храмы и сгинут с лица земли ересиархи. Неудивительно, что Керсан рубил на корню все поползновения в этом направлении, грозя карами Горуку за любые столкновения на почве веры и одновременно не скупился на поддержку миссионерской деятельности, ставшей традиционной для подопечных верховного жреца культа владыки. Рано или поздно новая религия станет доминировать в империи, и Кирсан всем сердцем желал, чтобы это произошло без кровавой резни инакомыслящих. За заботами Кайфат не заметил, как наступил день проведения церемонии воссоединения и ближний круг императора и члены делегации Восточного Кайена единогласно решили остановиться именно на таком названии. И пусть сейчас неразделенный еще в седой древности каен восставал из пепла, а формировалось новое государство, все же за громким словом скрывался всем понятный смысл. Соединялись две части некогда единого целого, а то, что это целое сильно выходит за пределы старых границ, Дело десятое. Место проведения церемонии тоже выбрали со смыслом. Им стал небольшой город Ким, расположенный неподалеку от самой южной точки стеклянной пустыни и по странному совпадению находящийся примерно посередине между двумя кайенами. Это такая подчеркнутая демонстрация равенства сторон не соответствующей реальности, но весьма полезная в плане политики. Была, правда, идея организовать все на севере, в землях уже успевших немного оправиться от войны, но близость к границе с пятью королевствами поставила на ней крест. А еще Ким, как оказалось, не требовал серьезных вложений в подготовку церемонии. Едва ли не эпохи войн там сохранился вполне приличный амфитеатр, способный вместить не только основных участников мероприятия, но и несколько сотен почетных гостей. Дом же городского главы и поместья местных дворян вполне подходили для проживания самых именитых – императора, его соратников – самых влиятельных магов, торговцев и цеховых старшин. На взгляд Кирсана церемония воссоединения не должна была стать чем-то затянутым, чрезмерно пафосным и утомительным. Сначала торжественная речь главы делегации Восточного Каена, предлагающего убрать границы между двумя странами, затем ответное выступление Кайфата и торжественное подписание документов. Все, на этом официальная церемония заканчивается и плавно переходит в празднество. Но не обошлось без сложностей, причем со стороны торгашей с Востока. Ураган-интриг вокруг вхождения страны в состав империи заставил тамошних буквоедов стряхнуть пыль со сборников законов и кодексов времен Единого Кайена и выудить на белый свет странный закон, требующий от каждого правителя государства пройти через ритуал обручения с землей. Не магически выверенную процедуру, вроде той, что уже проходил Кайфат ради борьбы с засухой, с формулами, точечными вливаниями силы и призывами духов, а нечто иное, не требующее от участников ни капли энергии. Что-то вроде построенной на суевериях театральной постановки, бессмысленный в колдовском смысле, но важный с точки зрения закона. Ритуал обручения с землей назначили на раннее утро, до произнесения речей и подписания документов, словно подчеркивая, что именно это и есть самое главное во всем воссоединении. Едва рассвет разогнал ночную тьму, Кирсан спустился в заранее подготовленный сухой колодец. Его размеры были строго прописаны в законе. Восемь сажений диаметром и две сажений глубиной. Стенки укреплены мореным дубом, дно — рыхлая земля. Из одежды на императоре-маге были лишь сшитые из грубой холстиной штаны и рубаха с длинными рукавами. Не оружие, Ни артефактов или амулетов, никаких либо украшений не допускалось. Как только Кайфат оказался на дне огромного колодца, он тотчас проследовал в самый его центр и лег на живот, расставив ноги и руки, словно пытаясь обнять землю под собой. На этом его роль заканчивалась. Далее от него потребовалось лишь лежать, ожидая, пока истекут положенные по ритуалу 4 часа и, по возможности, не шевелиться. Основная работа ложилась на его помощников. Пока Кирсан бездельничал, именно Терн, Храбр, Кант и Мокс, самые близкие и самые крепкие соратники императора, и совершали все положенные по ритуалу действия. Сначала впряглись в специально выкованный плуг и опахали им, иначе не скажешь, горловину колодца. Затем разделили борозду на четыре отрезка и, сориентировавшись по сторонам света, принялись складывать в нее заранее подготовленные материалы, так или иначе связанные с каждой из входящих в империю Сардуор провинций. Части бывших зарока Саурмы были представлены веточками амелы, пучком перьев и двумя горстями глинистой земли. Харну соответствовали семена лекарственных трав, кусок гранита и еще одна горсть земли. Западный Каен оказался связан с морской водой, береговой галькой и щепотью крупной соли. А Восточный добавил к списку еще и Виалт с кровью почти двух десятков членов старых аристократических родов, правящих страной. Всё это отправилось в борозду. И едва последний сверток занял полагающееся ему место, как четверка соратников опять взялась за плуг. И следом за первой полосой вывернутой земли прочертили вокруг колодца еще три после чего бросили свой инструмент и заняли сориентированные по сторонам света позиции за пределами последней борозды. Впрочем, ничего этого Кирсан не видел, сосредоточившись на возникшем в теле ощущении. Никакой магии, никаких сил или стихий, но с каждым проведенным в колодце мигом, в сердце Кайфата росло чувство, словно сквозь него проносится стылый ветер вымораживающий нутро и изгоняющий все внешнее и наносное. Все это было настолько мощно и необычно, что Кирсан далеко не сразу осознал свою неспособность шевельнуть и пальцем. Неизвестно, как запущенный ритуал, а в том, что все происходящее именно часть ритуала, Кайфат не сомневался, напрочь лишил его подвижности, и изрядно притом напугав. А потом... Вдруг словно таз из-за тучи выглянул. Незримые лучи пробежали по телу императора сверху донизу, принеся с собой тепло, негу и нежность. Возникло ощущение, что на Кайфата одобрительно смотрит кто-то бескрайне огромный, древний и беспомощный, лишенный привычного разума, но словно бы все равно мыслящий и чувствующий. Словами пережитое было не передать, как ни старайся. Но нет ни в Гральге, ни в Торне таких понятий, что могут описать испытанные кирсаном чувства. Слишком редко люди сталкиваются с чем-то подобным, чтобы придумать подходящие к случаю фразы и термины. Хотя Кайфат и не пытался, наслаждаясь переживаниями. Так продолжалось все отведенное под ритуал время, Пока внимание чего-то невообразимого не пропало столь же быстро, как появилось, и Кирсан вновь получил возможность двигаться. Он в два захода встал, немного постоял, бездумно покачиваясь на носках, и принялся медленно подниматься с дна колодца по специально оставленной для него лестнице. Уже наверху, на поверхности, вдруг понял, что окружающих зацепило точно так же, как и его самого. Всерьез. Причем не как раньше, когда все понимали рукотворный характер чудес, а по-настоящему. После чего никто из тех, кто присутствовал на ритуале, даже мысленно никогда не назовет Кирсана самозванцем, диктатором или лжеимператором. Это все... — спросил Кирсан у попавшегося ему на глаза главы делегации Восточного Кайена, неопределенно покрутив в воздухе пальцем. — Как-то предполагалось с самого начала. Торгаш, явно не отошедший от пережитого, замотал головой, отрицая саму мысль о наличии чьего-то злого умысла. — Почему-то я так и думал. Пробормотал Кирсан и, не оглядываясь, направился в сторону городских окраин, где участников церемонии ждал каменный амфитеатр и где все уже давно было готово к празднеству. За императором потянулись и остальные. Образовалась процессия, во главе которой двигался Кирсан Кайфат в компании с видными представителями делегации Восточного каена и ближайшими соратниками группа охранников, а следом все прочие участники церемонии. Маршрут пролегал через центральные улицы Кима, так что в каждом окне, с каждой крыши и из каждой подворотни выглядывали любопытные лица горожан. Всем хотелось увидеть императора. При жизни, ставшего легендарным, а потому, несмотря на все усилия внешнего кольца охраны, оградить Кирсана от назойливого внимания потенциальных ассасинов, у них не получалось. «Говорят, что истинные тираны никогда не погибают от рук убийц. Клинок, удавка, яд — все это удел слабых правителей. Деспоты умирают в своих постелях», — внезапно подумалось Кирсану. «Интересно, а кто в этом смысле я?» Странная мысль заставила вздрогнуть и более внимательно прислушаться к себе. Выбитый из колеи ритуалом кайфат вдруг понял, что внутри него пускает кровавые всполохи чутье на опасность. И это было явно не беспокойство из-за высокого риска встретить среди горожан убийцу воина, разгромленный Харнской армией, какого-нибудь обиженного его властью дворянина или наимита врагов рангом повыше? Нет. Приближалась какая-то иная, но отнюдь не вымышленная угроза. И вместо императора Кирсана Кайфата появился прошедший сотни сражений воин и маг. В ауру хлынула энергия. Одно за другим начали занимать отведенные им места подвешенные заклятия. Глядя на владыку, забеспокоились и Кан с Моксом. Так скрытно, как и Кайфат, они принялись готовиться к нападению, связывались через амулеты с подчиненными, формировали заготовки защитных плетений. По знаку Кирсана остальную охрану предупреждать не стали. Те и так сохраняли повышенную бдительность. Да и кайфа не оставляло ощущения, что приближающаяся опасность не из той категории, что может быть предотвращена силами простых вояк. Однако время шло, и ничего не происходило. Никто не нападал, не швырял чарами, не обрушивал на голову императора гнев стихий и не натравливал демонов. Уже впереди показался вход в амфитеатр, а недруги так себя и не проявили. Покушение случится на месте проведения празднества. Кайфат собирался отдать приказ начальнику охраны о повторной проверке амфитеатра. Как ощущение приближающейся опасности вдруг стало нестерпимым, и невидимый враг сделал свой ход. Все началось со знака. Высоко в небе, прямо над головой Кирсана возник туманный круг, перечеркнутый вертикальной полосой. За считанные удары сердца, все его линии приобрели неестественную четкость, а сам он начал испускать стремительно нарастающее давление. Мархоз знает, что испытали в тот момент остальные, для Кайфата это проявилось в виде навалившейся на плечи незримой тяжести. Причем тяжесть эта постоянно увеличивалась, тянула к земле и давила на внутренние органы, обещая в скором времени раздавить императора точно букашку. Знак Ордена Памяти, казавшийся ранее не более чем примитивным рисунком, теперь воспринимался как колоссальных размеров гора, сосредоточившая в себе достаточно мощи, чтобы сокрушить сколь угодно могущественного мага. Какой сюрприз! Вокруг что-то кричали люди, пытались сыпать приказами офицеры охраны, творили волшбу маги... Кирсан краем сознания отметил, как над головой возникли несколько стихиальных щитов, но все было бесполезно. Привлеченные орденом памяти силы были такого порядка, что простыми мерами с ними было не справиться, потому как небеса корежила мощь непонятной и предсказуемой колдовской энергии, а вера сотен разумных, слитая воедино властью света и бездны. Кайфа даже не стал подбирать подходящее защитное плетение, чутьем опытного практика, понимая, что в обороне этот поединок не выиграть. Сознание, как всегда, погрузилось в сад многократно выросла скорость мышления и способность манипулировать потоками силы. И Кирсан принялся создавать противника для материализованного в небе символа враждебной ему стихии. В качестве основы взял структуру того же двойника. Добавил, где нужно, необходимые цепочки рун, увеличил пропускные каналы и, наконец, изменил облик своего создания на рыцаря в сияющих доспехах и с прямым двуручным мечом в латных рукавицах. Единственное, не стал тратить время на управляющие элементы, напрямую соединив рыцаря астральным каналом с двойником. Такая задача вполне по плечу сотворенному духу, так что Кайфат мог сосредоточиться на накачке силой главного оружия нового воина — чар разрыва, которым был придан вид честного клинка. Рыцарь появился в небе столь же внезапно, как и перечеркнутый круг. Получился он действительно удачным, внушающим уважение и оставляющим ощущение достоинства и какой-то праведности. Да чего там, он даже свет испускал, словно какой-нибудь благородный обитатель высших планов. Но и в качестве финального штриха на груди и спине воина полыхал зеленым знак в виде ока с двумя завитушками, символ владыки. Рисунок Кирсан добавил в последний момент потому как противник использовал не классические заклинания, а знаки и символы, за которыми стоял глубочайший смысл. Противопоставлять им стоило уже свои собственные символы и свои смыслы. Однажды Кирсан уже оказывался в ситуации, когда в небе отпечатывались отголоски его сражения с врагом. Во время призыва Рашага в козьих горах из-за особенностей использованных чар у их драки появились тогда тысячи свидетелей. Сейчас ситуация была иная. Энергетические конструкты Кирсана и Ордена Памяти были не отражением, а активными участниками битвы. И для Кайфата подобный подход к сражению был несколько необычен. Тем временем рыцарь отсалютовал символу ордена памяти мечом, сделал шаг и с размаху опустил клинок на могущественный знак. Грохнуло так, что заложило уши, а кого-то из самых нестойких и вовсе швырнуло на землю. По воздуху от места столкновения во все стороны пробежала волна в виде расходящегося дымного кольца, однако это стало единственным зримым проявлением столкновения двух сил. Сам знак уцелел и все так же давил на Кайфата своей мощью. Но и рыцарь не собирался ограничиваться единственным ударом. За первым ударом клинка последовал второй, третий. Гром гремел уже не переставая, небо исчертили десятки колец, а некогда сияющий светом меч теперь полыхал изумрудным пламенем древней магии и любого другого противника уже давно бы обратил в пепел. Но символ Ордена Памяти все так же держался. Больше не набирал мощи, но и не терял ее. Сил Кирсана для поединка подобного рода явно не хватало. Как вдруг Кайфат ощутил, что в управляемых им ручейках энергии появилось что-то новое. Непокорное, строптивое и могучее. И это новое вливалось в рыцаря все более и более плотным потоком, поднимая его мощь на совершенно иной уровень. Кайфату понадобилась доля мгновения, чтобы понять, что энергия поступает через связь с двойником. После инцидента со сферой, когда двухголовая змея ворвалась в призрачное тело рукотворного помощника Кирсана, магические узы между творением и его создателем заметно окрепли и теперь принесли свою пользу. Впервые на памяти императора-мага не он подпитывал силой двойника, а двойник стал для него источником энергии. Не использовать такой шанс было глупо, и Кирсан, не раздумывая, перенаправил всю эту дополнительную силу все в тот же меч. И следующий взмах клинка принес уже совсем другой результат. С оглушающим треском знак перечеркнутого круга был рассечен надвое, и вся содержащаяся в нем мощь трансформировалась в гигантскую молнию, которая ударила куда-то за амфитеатр. Огненная вспышка вместе попадания разряда полыхнула на полнеба. Пропала удушающая тяжесть, знак ордена памяти на глазах превратился в туманные следы в небе, и, наконец, перестала панически вопить чутье на опасность. Осознав, что все закончилось, Кайфат развеял рыцаря, заставив его эффектно раствориться в воздухе. «Отправьте кого-нибудь вместо удара. Хочу знать, что это за умелец такой выискался, раз не побоялся против главного жупела Сордуора выступить», — приказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. И словно все только и ждали этих слов, вокруг зашевелились впавшие было в ступор люди. На тех, кто находился поодаль, атака подействовала не столь сильно. Все же в фокусе удара был именно Кирсан. Но и ее отголосков хватило, чтобы появились пострадавшие. Немного, не более пары десятков, но и они нуждались в помощи поэтому Кирсан быстро разогнал окруживших его охранников и, поманив за собой Мокса с Кандом, направился к ближайшей группе раненых. На пути попался глава делегации Восточного Кайена, где-то ухитрившийся заработать кровоточащую царапину через все лицо. Кайфат, не сбавляя шага, одним взмахом ладони затянул ему рану, и, кажется, это стало последней каплей, доконавшей высокопоставленного гостя. Сначала вдруг заработавший древний ритуал, затем покушение и бой с противником столь подавляющей силы, и вот, наконец, это. Переживший сложнейший поединок император-маг вместо отдыха лечит раненых точно простой целитель. — Владыка! — неожиданно сказал посланник восточного каена с почтением в голосе. И впервые за все время общения с императором Сардуора расчетливый торговец был по-настоящему искренен. Кирсан успел подлатать двоих пострадавших, когда к нему подбежал запыхавшийся телохранитель Ханец. Во исполнение приказа императора воин лично сбегал к амфитеатру и теперь спешил доложить об увиденном. С его слов, вместе падения молнии находилось около сотни мертвецов в ритуальных одеяниях культа Орриса. Причем, судя по характерным знакам, там были храмовники со всего Сардуора. Из Харна, обоих Кайенов, бывшего Зарока, Саурмы и даже Заурама и Загорья. Они словно старались доказать, что Керсан Кайфат стал врагом не только для священников в своей стране, но и далеко за ее пределами. — Вот, значит, как. Что ж, так тому и быть. Тогда и мы осторожничать больше не будем. Кирсан хищно осклабился и поманил прислушивающегося к докладу ханьца Канда. — Чтобы время зря не терять, доставай бумагу и записывай. Императорский указ. «За падение во тьму!» предательства дела света и преступления против короны на землях империи Сардуор запрещаются любые секты или культы двуликого Орриса и жен Евукалис Альмы. Все жрецы отныне объявляются вне закона, а им сочувствующие — злостными пособниками. И да будет так отныне и во веки веков.